570 Гуру. Лучшие мысли свои тут считать не своими, а взятыми из общедоступного резервуара сокровищницы пространственной мысли. Тогда исчезнет и воображаемая собственность на мысли и приписывание себе каких-то заслуг в этой области. Своего нет ничего. Нет также и в области мыслей. Только невежество может превозноситься в гордыне от осознания и вмещения мысленного богатства. Все общее, все общее человеческое, пространственная сокровищница мыслей открыта для всех.